беженцев внутри Данубаса. Наступает момент, когда начинаешь различать людей, которым помогаешь. Честно говоря, отрицательные примеры встречаются чаще. От этого и положительные впечатляют сильнее. Фразы, что добрых и хороших людей много, пустые. Потому что на деле нет ни хороших, ни добрых, ни плохих, ни тем более злых. Есть лишь обстоятельства, а еще есть те, кто что-то делает, невзирая на обстоятельства, превозмакая в себя и свою природу, давя в себя гаденыша. Мы почему-то ожидаем от людей геройства там, где сами не способны его совершить. Геройство часто состоит не в разовом акте, а в каждодневной рутине, где главное – не потерять человеческое лицо». Осенью мы познакомились с одной интересной семьей из Первомайска.